разведка. «Еще 200 лет назад северная пустошь называлась долиной семи холмов», – пояснил Турис, отпирая массивную железную дверь, за которой открылся вход в подвал. «У подножия каждого из холмов начинался ручей, который впадал в реку чуть дальше того места, где сейчас проходит официальная граница северных районов. Семь полноводных ручьев, хорошая почва и стабильный климат позволяли выращивать в долине высокие урожаи. Остальная часть Таны была бесплодной пустыней, по которой кочевали только вечно голодные стада овец, И если бы не разработки полезных ископаемых, мы могли остаться забытым богом-пастушьим государством навсегда. Однако суть не в том. Когда кроме сельских домиков здесь начали строить современные здания, выяснилось, что холмы имеют искусственное происхождение. Их фундаменты сложены из массивных бетонных плит, а сами пирамидальные строения из своеобразных кирпичей. Материал стен очень напоминает гранит, но ни один из камней не несет следов обработки, словно их не вытесывали, а отливали в формах. Никто на Овесте не слышал об искусственном граните, и потому холмы в один день были оккупированы археологами со всей планеты. Раскопки оказались для государственной казны достаточно прибыльным делом, но столпотворение пагубно отразилось на сельском хозяйстве. Благо, что наука к тому времени сделала гигантский шаг вперед, и все продукты мы научились создавать либо из даров моря, либо из нефти и торфа при помощи синтезаторов. Под древними пирамидами обнаружилась богатая система тоннелей, которая связывала между собой все семь холмов. А также тянулась вглубь континента на 2000 километров То есть до самого южного берега Кто и зачем пробил такие длинные стволы, загадка Они то уходят на сотню метров под землю То поднимаются до водоносных горизонтов А через каждые 10 километров образуют огромные залы Иногда, неожиданно заложив крутой вираж, они поворачивают обратно Мне не раз приходилось видеть подробную карту катакомб Но я так и не сумел В их рисунке найти какой-либо системы. Скорее всего, здесь велись хаотичные разработки руд или минералов. Хотя геологи утверждают, что никаких приличных ископаемых на такой глубине нет и никогда не было. «Мы идем в один из этих тоннелей?» – спросил Комаров. «Верно», – подтвердил турист «Он выведет нас к внешней границе пустоши». помню что место, где вы с посредником оторвались от преследования контрразведки?» Появившись там, мы окажемся в тылу врага. — Постой! — Саша поднял руку. — Разве противник не знает об этом подземном... лабиринте? — Знает, но лишь от той части, которая была изучена до появления здесь фарватеров. Когда северную пустошь застроили и заселили наши люди, все официальные исследования прекратились. Доступ в тоннели был ограничен, кроме местных жителей последние годы здесь не побывал ни один человек. Нам удалось обнаружить несколько наиболее древних тоннелей. Они не отмечены на картах государственного компьютера. Очень интересно, Комаров взглянул на Авестийца с недоумением. Зачем было закрывать доступ? Вы нашли здесь сокровище или золотую жилу? Это секретная информация. Торис развел руками. Что? Что? Саша остановился и, схватив за плечо, развернул фарватер к себе лицом. «Я рискую своей жизнью, чтобы спасти вас от врагов, а вы не доверяете мне какие-то паршивые секреты?» «Не закипай», — Турис осторожно отцепил пальца Комарова от своей одежды и вздохнул. «Я не могу нарушить табу, это не в моей власти». «А кто может?» — продолжал наседать Саша. «Монарх? Посредник?» «Нет», — Авестит снова вздохнул. Ты же видишь, я не взял с собой никого, кроме тебя. На планете есть только один человек, который может раскрыть тебе тайну тоннелей. Но пока он разрешил воспользоваться для скрытых перемещений лишь верхними горизонтами. Мы проведем диверсионные группы в стратегически выгодные точки, ориентируясь на оставленные им метки. Ни шага в сторону или вниз. «Я хочу встретиться с этим человеком», — решительно заявил Комаров. «Он сам выбирает с кем и когда ему встречаться», — Турис отрицательно покачал головой. «Когда придет время, ты его непременно увидишь», — так сказал он сам. «То есть пока я этой части не заслужил?» — Саша усмехнулся. «Потому что мы проигрываем?» «Не знаю», — Фарватер пожал плечами. «Он видит ситуацию в целом, и нам его планы неведомы». «Возможно, сейчас не самый выгодный момент, или мы еще не сыграли отведенную нам роль. Он что, бог?» Нет, но ходят слухи, что вероятностные вариаторы придумал именно он. Путешествие по тоннелю, вопреки ожиданиям Кумарова, закончилось очень быстро. Через пару часов разведчики свернули в ответвление с низким потолком и оказались перед длинной каминной лестницей, которая вела круто вверх. «Это выход на поверхность», — пояснил Турис. «Над нами центр развлечений». Здание вдвое большее, чем Дворец Монарха, к тому же напичканное аттракционами по самую крышу. По сообщениям из киберпространства, там враги устроили эвакуационный пункт. Все, кто желает добровольно покинуть район боевых действий, должны пройти в нём регистрацию. Мы затеряемся в толпе и разузнаем всё, что нам нужно. «А почему ты не подключил к делу какой-нибудь подпольный компьютер?» – спросил Саша. «В виде фантомов мы смогли бы выполнить задачу гораздо быстрее и без всякого риска». «Полчаса назад противник отключил северную пустошь от главной машины», – ответил Турис. «Я подозревал, что в конце концов это произойдет. Любой фантом теперь по определению – дело рук фарватеров. Наши образы враг вычислил бы за минуту». К тому же я почти уверен, что внутри центра не работает ни один проектор. Фантомы просто не в состоянии туда проникнуть. «Ясно». Комаров снял с пояса кобуру и переложил пистолет во внутренний карман. «Нет», — турист покачал головой, — «оружие придется оставить здесь». «Тоже верно», — не стал сопротивляться Саша. «Ты драться-то умеешь?» «Приходилось». Фарватер ухмыльнулся и кивнул. «В юности я был настоящим хулиганом». «Хотя бы так», — Комаров скривился. «Идем». С людьми буду беседовать я, предложил турист а ты наблюдай за солдатами. Они неслышно вышли из подвала и быстро растворились в толпе граждан, снующих по просторным залам центра. Без виртуальных прикрас, механизмы аттракционов и начинка игровых терминалов выглядели довольно непривлекательно, словно с гигантского организма сняли кожу и удалили часть мышц. Скелеты имитаторов и силовых кабелей, Погасшие излучатели инфракрасных и радиосигналов, хрустящие при каждом шаге осколки датчиков и голопроекторов, создавали типичную картину разрухи. Не хватало сквозняков и запаха гари. Система кондиционирования была единственным действующим благом цивилизации. Захватчики сохранили ее в рабочем состоянии, поскольку вражеские солдаты были вынуждены находиться здесь же, неустанно проверяя коды личных пультов многочисленных беженцев, которые образовали огромные очереди перед их постами. Люди постоянно прибывали через восточные ворота от центра и удалялись через южные. Поток беженцев казался нескончаемым. Турист пропал из вида почти мгновенно, его макушка мелькнула в толпе где-то справа, потом еще раз впереди и скрылась окончательно. Саша на секунду растерялся, но потом определил, где расположен местный штаб эвакуационного отряда врагов и потихоньку побрел в его сторону. Он изо всех сил старался идти по течению и в то же время неуклонно смещался к цели. Но толпа оттеснила его к регистрационным столам и преодолеть ее натиск Комарову не удалось. Заботливые северяне вытолкнули Сашу на крохотный пятачок перед одним из пультов проверки кодов, за которым расположились трое взмыленных воинов. От постоянного мелькания испуганных лиц и несмолкающего гомона солдаты потеряли всякую бдительность и работали с вдохновением автоматов. Они буквально вырывали из рук растерянных граждан карандаши и коды, проводили ими над своей аппаратурой, а затем вкладывали пластиковые удостоверения обратно в протянутой ладони. Путаницы в таком сумбурном процессе было более чем достаточно. Толпа постоянно продвигалась. И граждане зачастую получали обратно вовсе не те пульты, которые отдавали проверяющим, а некоторые оставались и вовсе без них. Комаров воспользовался неразберихой с ловкостью заядлого шулера. Он сделал вид, что отдал солдату свой код и на секунду опустив руку, поднял ее вновь. Воин скользнул по лицу Саши невидящим взглядом и отдал ему чей-то карандаш. В течение живого потока вынесло комарова на середину зала, и только тогда он смог выбраться из толпы на более-менее свободный участок. Вторую попытку пробраться к группе офицеров, которые сидели на балконе одного из многочисленных ресторанчиков, как раз над тем местом, где в центр вливалась очередь беженцев, Саша решил не предпринимать. Он снова нырнул в толпу и вышел через южные ворота на свежий воздух. Поражённый увиденным вне пределов центра развлечений комаров, замер, отойдя в сторону от ворот всего лишь на несколько метров. Город изменился до неузнаваемости. Небо было затянуто серыми тучами, дома превратились в серые однотипные коробки. Листва редких деревьев покрылась пеплом и сажей, а оттого казалось такой же серой, как мостовая. Одежда тысяч людей потеряла все свои краски, кроме одной серой Саша присмотрелся и понял, что 90% обитателей города вовсе не имеют одежды, а потому вынуждены пользоваться взамен исчезнувшего виртуального платья тонкими серыми одеялами, выдачу которых организовали какие-то люди прямо с бортов огромных угловатых грузовиков. Очереди к автомашинам были не меньшими, чем на регистрацию, с той лишь разницей, что стоящие в них люди... Не протягивали пульты, а стыдливо прикрывали свою ноготу руками. «От мира всеобщего благополучия к миру голых задниц» — пробормотал Комаров с горькой усмешкой. Как оказалось, его реплика не осталась без внимания. «Кто же мог подумать, что поле исчезнет?» «Прошу извинить меня за смелость, вы не одолжите верхнюю куртку!» — послышалось из-за спины Саши приятный голос. «Я верну, как только получу одеяло». Комаров обернулся и увидел что практически вплотную к нему стоит красивая молодая особа, вся одежда которой сводится к легким туфелькам. «Это не верхняя, а единственная куртка», без стеснения рассматриваю собеседницу, ответил Саша. «Да?» Женщина под его пристальным взглядом слегка покраснела и потупилась. «Она такая плотная, что я решила... простите, я не в силах двинуться с места, меня словно парализовало». «Я могу принести вам одеяло», — предложил Комаров. «Нет», — незнакомка вскрикнула так испуганно, словно Саша собирался ее убить. «Не уходите, я спрячусь за вами». «Возможно, поле отключили надолго», — Комаров пожал плечами. «Мы будем стоять здесь до темноты?» «Я не знаю». Женщина растерянно оглянулась по сторонам. «Давайте попросим кого-нибудь». «Все заняты своими проблемами». Саша тоже оглянулся. И, проводив взглядом стремительную стайку юных и даже более раздетых, чем собеседница девиц, добавил, и никто не смущается. — Я так не могу, — голос незнакомки дрогнул, — помогите мне, прошу вас. Томаров невольно потянулся к замку своей куртки, но вспомнил, что под ней надета земная десантная тельняшка и снова опустил руки. На всеобщем сером фоне бело-голубая майка могла привлечь слишком много любопытных взглядов. Саша виновато взглянул в красивые синие глаза незнакомки и вздохнул. «Я постараюсь упросить кого-нибудь». «Вы бездушный солдафон!» Из глаз женщины брызнули слезы, и она бессильно ударила Комарова по груди кулачком. Саша прижал ее к себе и, успокаивая, погладил по волосам. «Сейчас мы все уладим, не расстраивайтесь», — пробормотал он, с тоской оглядываясь на грузовики, которые неожиданно закрыли створки своих фургонов и плавно двинулись куда-то дальше. Теперь выполнить обещание Комаров мог, лишь ограбив кого-нибудь из бесстыдных граждан, которые успели пробиться к месту раздачи одеял, в то время, когда незнакомка боролась со своими моральными установками. Он быстро выбрал жертву, и когда владелец матерчатого сокровища, пробиваясь куда-то мимо южных ворот, оказался с Комаровым совсем рядом, Саша резко выбросил вперед руку и сжал шею несчастного так, чтобы тот на несколько секунд потерял сознание. Жертва отключилась ненадолго и даже не успела упасть, но придя в себя обнаружила, что стоит в одних трусах, а со стороны ворот прямо на неё идут трое вооружённых солдат. Ограбленный Комаровым авистиец в страхе прикрыл руками голову и слегка присел. Но воины прошли мимо, не обратив на человека никакого внимания. Пострадавший взглянул им вслед и понял, что солдаты просто погнались за кем-то, кто скрылся в толпе точно позади него. Обиженный неизвестным злодеем Горожанин выпрямился и, уже не обращая внимания на свой непристойный вид, погрозил кулаком невидимому грабителю. «Не согреет тебя украденное!» — крикнул он, заметив, что несколько пар любопытных глаз смотрят на него с явным сочувствием. «Заткнись!» — негромко произнес кто-то над ухом ограбленного. Тот попытался обернуться, чтобы рассмотреть очередного грубияна, но попытку пресекла тяжелая затрещина. Пострадавший вновь присел и опять прикрыл голову руками. Продолжение экзекуции к его счастью не последовало. Обидчик не останавливаясь, растолкал любопытных и двинулся следом за воинами.